Глава десятая. Любимый ученик Нарендра. Среди его индуистских учеников, которые все впоследствии отличались и верой, и делами, особенно выделялся один, которому Ирмакришна относился особенно. С первого взгляда он избрал его еще тогда, когда юноша не ведал, что он должен стать духовным вождем человечества, нарендранатх дат Вивикананда. Парамаханса, с его гениальной интуицией, угадывавший по одному биению сердца, как развернется весь будущий путь его учеников, предполагал, что еще до встречи со своим великим учеником в жизни он столкнулся с ним в чреве судеб. «Запишу здесь его прекрасное видение». Я мог бы так же, как наши психологи, попытаться объяснить их обычными способами. Но зачем это? Да, мы знаем, что яркое видение, являясь, творит и рождает то, что оно изображает. В более глубоком смысле пророки будущего были истинными творцами того, чего еще не было, что не решалось еще осуществиться. «Поток» — гениальная судьба Вивикананды — Потерялся бы в недрах земли, если бы взгляд Рамакришны не рассек одним ударом топора скалу, сковавшую его, и не дал возможности течению вырваться через брешь его души. Однажды я почувствовал, как мой дух улетал в высоты Самадхи по дороге света. Вскоре он миновал страну звезд и вошел в неощутимую область идей. Поднимаясь выше, я видел с двух сторон дороги образы богов и богинь. Дух достиг внешних границ этой области, светозарного барьера, отделявшего сферу относительного существования от сферы абсолютного. Дух прошел этот барьер. Он вошел в царство трансцендентального, где не видно было ни одного существа воплоти. Даже боги не осмеливались бросить туда взгляд, они довольствовались пребыванием далеко внизу. Но через минуту я нашел здесь семь почитаемых мудрецов, находившихся в Самадхи. Я подумал, что эти мудрецы превзошли в знании, святости, отрешении от мира и любви не только людей, но и богов. При исполненной Я был поглощен их величием и вдруг увидел, как частица этой однородной светозарной области уплотнилась, приняла форму ребенка. Дитя приблизилось к одному из мудрецов, нежно обвило его шею своими маленькими ручками и, обращаясь к нему ангельским голоском, старалась вернуть его дух с высот Самадхи. Это магическое прикосновение вывело мудреца из его надсознательного состояния. Он остановил свои полуоткрытые глаза на чудесном ребенке. Восхищенное выражение его лица указывало, что дитя было сокровищем его сердца. Странное дитя радостно сказала ему «Я спускаюсь. Ты должен тоже спуститься со мной». Мудрец молчал но его взгляд полной нежности говорил о согласии. В то время, как он созерцал ребенка, он вновь впал в самадхи. Я с удивлением увидел, как часть его тела и его духа спустилась на землю в виде снопа сверкающего света. Не успел я взглянуть на Нарендру, как я узнал в нем мудреца. Примечание. Жизнь Рамакришны, страница 438. Конец примечания.